Общее число простирается, как нам сообщали, до тысячи палаток. На нас смотрели недоверчиво и подозрительно, даже в стойбищах, ближайших к нашему биваку, ни разу не хотели пустить к себе в палатки, хитро отговариваясь тем, что при своей бедности они не могут принять столь высоких гостей. Охотничьи экскурсии Кроме сбора растений, мы не забывали и охотничьих экскурсий, как только позволяла погода. Отправлялись обыкновенно в ближайшие скалы, и там охотились, главным образом, за голубыми чеканами. это великолепная псичка, ростом спевчего дрозда, открыта впервые гульдом на Гималайе, затем найдена миссионером Давидом в западной Сычуане, а мной — в восточном Наньшане и в горах Верхней Хуанхе. Оперение самца, хотя скромное, но чрезвычайно красивое, крылья и хвост черные, все же остальные перья — прекрасного ярко-голубого цвета, точь-в-точь -точь цвет голубого шелка. Самка имеет пеструю невзрачную окраску. Везде голубые чеканы держатся только в высочайших горах, и притом в самом верхнем их поясе, обыкновенно в скалах, вблизи снеговой линии. Отсюда описываемые птички слетают на соседние скудные луга, где ловят насекомых, составляющих, сколько кажется, их единственную пищу. Живут обыкновенно обществами в несколько десятков экземпляров, гнездятся, вероятно, также по соседству друг с другом, Охота за голубыми чеканами, насколько заманчива для орнитолога, настолько же и трудна. Необходимо забраться в высокий пояс гор, где вечная непогода, неприступные скалы, громадные россыпи, ходьба адская даже по лугам, которые везде здесь чрезвычайно круты. Притом голубые чеканы, хотя вообще мало осторожны, так как никогда не преследуются человеком, но часто бывают недоступны для охотника, сидя на высоких скалах. Убитые же птицы нередко пропадают, заваливаясь между крупными камнями россыпей или в глубокие трещины. Случается, что пролазавши целый день и сильно уставши, возвращаешься ни с чем к своему бивуаку. Но иногда выпадает и удачная охота, обыкновенно в том случае, когда застанешь голубых чеканов во время их покормки на лугах между скалами. Здесь описываемых птичек бить нетрудно в лед и сидячих, Если лук любимый голубыми чеканами, то они посещают его аккуратно во время жировки и возвращаются вскоре даже после выстрелов. Нужно засесть и ждать, сами прилетят к охотнику. Так мы и охотились в горах Джахар, где в продолжении трех дней убили 25 экземпляров голубых чеканов. Добыча дорогая для орнитологической коллекции. Чарующее впечатление производит эта красивая птичка, сидящая словно цветок на лугу или порхающая по скалам, Иногда даже жалко стрелять в милые доверчивые создания. И всякий раз убивший голубого чекана, сначала несколько минут полюбуешься им, а потом уже спрячешь в свою сумку. Немало оригинальности придает подобной охоте сама местность. Приходится лазить или сидеть на высоте в 13-14 тысяч футов, нередко в облаках, иногда даже выше их. Во все стороны раскрывается далекий необъятный горизонт. Смотришь вдаль — и не насмотришься вдоволь. Вдруг над самой головой с особенным дребезжащим шумом крыльев плавно пролетит громадный гриф или ягнятник, невольно провожаешь глазами эту могучую птицу. То раздается громкий голос у или прекрасное пение непальской завирушки и красного вьюрка, сожителей голубого чекана. С окрестных скал нередко валятся камни, и шумом летят далеко вниз в пропасти. То вдруг станет совершенно тихо, Словно в горах нет ни одного живого существа, но вот набежит облако и обдаст сыростью, или осыплет снежной крупой, или, наконец, разразится недолгим бураном. Однако непогода мало страшит горных птиц, иногда даже во время сильной метели слышится их пение. Впрочем, сам голубой чекан поет довольно плохо. Восхождение на гору Джахар Для определения высоты снежной линии тех гор, в которых мы теперь находились, мною предпринято было 14 июня восхождение на снеговую группу Джахар, лежавшую к западу-юго-западу -западу от нашей стоянки. Со мной отправились Роборовский и один из солдат. Поехали мы от своего стойбища часов в семь утра, верхами, так как до подножья снеговых гор расстояние было около семи верст. Дорожки здесь не имелось, лошади шли напрямик, притом с большим трудом. в особенности во второй половине пути, где часто встречались камни и качковатые болота. Альпийские луга с поднятием вверх становились все беднее и беднее, хотя кустарники, курильский чай, ива, вот тавол, габлепиха поднялись до 13,5 тысяч футов абсолютной высоты. Далее вверх лишь тощие цветки едва показывались от земли, хотя все-таки мы здесь нашли 10 цветущих видов, не встреченных нами в той же Альпийской области, Наконец, при абсолютной высоте в 15 футов, исчезла травянистая растительность и начались голые россыпи. Лошади наши были оставлены еще раньше, под присмотром солдата, там же для облегчения мы оставили свои ружья, затем, карабкаясь вверх по россыпям, достигли границы не растаявшего зимнего снега, который имел 2-3 фута глубины, местами более. Здесь вновь сделано было барометрическое определение абсолютной высоты — Оказалось, что снеговая линия на северном склоне описываемых гор проходит на абсолютной высоте 15500 футов. Следовательно, опускается значительно ниже, чем на плоскогорье Северного Тибета под той же широтой. Притом обширных ледников в снеговой группе Джахар нет, вероятно, потому что для них мало здесь места. Идти далее вверх по твердому снегу было довольно легко, и через несколько сот шагов мы достигли вершины ближайшей горы. Рядом с ней далее к востоку поднимались еще две-три вершины, превосходившие нашу, сколько можно было судить на глаз, футов на четыреста или на пятьсот. Наша же гора имела пятнадцать тысяч восемьсот футов абсолютного поднятия. С ее вершины, невдалеке к югу, видны были еще две отдельные небольшие снеговые группы. Западная из них называется тангутами Мргма. На южном склоне снеговой группы Джахар вечного снега, сколько кажется, нет, да и во всем этом хребте Как нам сообщали, других снеговых вершин не имеется. Между тем ясная с утра погода перед полуднем начала портиться. Появились сначала кучевые облака, которые быстро, сгущаясь, обратились в тучи. Вершины гор закурились туманом. Верный знак непогоды. Необходимо было спешить обратно к лошадям. Не успели мы еще дойти до них, как поднялась сильная метель, не перестававшая до самого возвращения нашего на Бивуак. Возвращение в Гуйдуй Обследовав Альпийскую область гор Джахар, мы решили не идти далее, к югу, а возвратиться через Гуйдуй на Кукунор. Движение в южном направлении к горам Дзун-Мулун и далее было бы чрезвычайно затруднительно, так как опять пришлось бы лазить по глубоким ущельям и посылать разъезды для отыскания пути. Ни наши лошади, ни мулы, теперь немного отдохнувшие и поправившиеся, не выдержали бы столь трудной дороги. Да при том, в местностях, ближайших к нынешней нашей стоянке, мы, несомненно, встретили бы относительно флоры и фауны то же самое, что уже нашли до сих пор на верхней Хуанхэ. Более же дальнему движению в южном направлении, помимо усталости наших животных, легко могли помешать горные реки, летом сильно здесь разливающиеся. Наконец, урывкам в месяц или два невозможно было бы было исследовать даже часть той громадной альпийской страны, которая служит переходом от Тибета к, собственно, Китаю. Для этого необходима особая экспедиция, требующая при благоприятных обстоятельствах не менее года или даже двух лет времени. Сообразив все вышеизложенное, мы сняли свой бивак на альпийских лугах гор Джахар и прежним путем отправились в Гуйдуй. В первый день спустились в лесную область, а на завтра совсем вышли из гор. Взамен недавнего холода и ужасной сырости теперь стало тепло и сухо. Можно было спокойно просушить собранные чучело птиц и растения. Последних набралось в Гербаре с начала весны уже более 400 видов. Мимоходом наш переводчик узнал теперь, что в восточном Тибете недавно родился новый Далай-Лама, которому поверили на месте его родине и у Тангута в стране Амдо. Другие же тибетцы не хотят признавать новорожденного, считая по-прежнему истинным Далай-Ламой того, который живет в Лхасе. Начались раздоры, дошедшие до кровавых столкновений. В них приняли участие китайские войска, отправившиеся нынешней весной из города Ходжэу к верховьям Желтой реки для усмирения раскольников-тангутов. Однако, по слухам, эти последние побили китайцев и отняли у них обоз. Самозванец же Далай-Лама увезен своими приверженцами и спрятан в горах. Насколько все это верно сказать трудно. Переход на Кукунорское плато В Гуйду и нас опять встретил посланный Сининского амбани с предложением идти, не заходя на Кукунор прямо через Синин-Волошань. Вероятно, наше присутствие чересчур беспокоило подозрительного амбани, поэтому он и старался так усердно поскорее нас от себя выпроводить. Со своей стороны мы также не церемонились с назойливым правителем Синина и, не слушая его увещания, отправлялись туда, куда нам было нужно.